Глава 18. Смотри, она беленькая, такая хорошенькая, так и хочется пригубить ее. Наверное, новенькая, только упала, и пахнет так чудесно. Может, давай совсем чуть-чуть, что ей из этого будет. Кто-то протяжно застонал, такая боль и мука коснулись моего слуха, что никак не хотела просыпаться окончательно, продолжая барахтаться между сном и явью. «Оперение еще совсем чистое!» — снова донесся до меня женский голос, который перебил еще более душераздирающий стон. «Да тише ты!» — последовал звук удара, и стон резко оборвался. «И до тебя очередь дойдет! Барбела, смотри, у нее на шее все еще бьется жилка! Видишь, только пала! Давай быстро, она и не поймет ничего!» Прохладные пальцы пробежались по моим волосам, откидывая их в сторону, коснулись кожи. Я понимала, что кто-то пытается сделать со мной что-то нехорошее. Силилась открыть глаза или пошевелиться, но тело продолжало сковывать неподвижность. А вот память постепенно оживала. Я нахожусь на нулевом уровне, куда меня забросили ведьмы, если, конечно, они все сделали правильно и перемещение прошло успешно. Рядом со мной двое или трое. Отчетливо слышала два женских голоса, а вот стонал мужчина. Его боль выворачивает душу, а стоны больше похожи на предсмертные муки. «Давай ты первая!» Холодные губы прижались к моей щеке. Прострелила резкая секундная боль, а потом мне показалось, что кто-то потянул за жилу и делает это все с большей силой. Ужасное ощущение!» будто вытягивают саму жизнь. Тело выкручивает со страшной силой. Невозможно терпеть, и сделать ничего не получается. К естественному параличу, рожденному сном, примешался чужой приказ не двигаться. «Ах вы, тварь холодная!» — издалека донесся женский окрик. «Сукубы проклятые! А ну прочь свои грязные лапы!» Голос мне показался смутно знакомым. Вместе с ним пришло избавление. Я почувствовала, как меня оставили в покое. Еще одна попытка открыть глаза увенчалась успехом. Только вот рассмотреть у меня ничего не получилось из-за серого тумана, да и голова все время падала на колени. Одно поняла, что я сижу в позе эмбриона, поджав ноги и чем-то закутанная. «Вам одной жертвы мало? Решили новенькой полакомиться?» «А если не сможете остановиться, что тогда?» отчитывала та, которую я все никак не могла вспомнить. На голову легла чья-то рука, и мозг пронзил разряд электричества. «Просыпайся, рождайся для новой жизни, раз уж угораздило тебя пасть», увещевал голос, в то время как мои мысли начинали двигаться более плавно, и туман перед глазами постепенно редел. Я подняла голову, и разглядела знакомый силуэт. Хищный, опасный, но до такой степени уже привычный. Лили, пошевелила я губами, понимая, что пока еще не могу выдавить из звука. — Ты? Что ты тут делаешь? Да еще и в таком виде. — Ты ее знаешь? Кто она? Она нарушила правила? Так отдай ее нам! На перегонке затороторили те, кого я, наконец-то, тоже смогла рассмотреть. Рядом с Лили застыли две жутко худые женские фигуры с изможденными бледными лицами и ярко-красными губами. У обеих были одинаковые белесые волосы, что жидкими прядями свисали с головы. Под огромными глазами, что лихорадочно неестественно блестели, легли устрашающие тени. Эти женщины были больше похожи на ожившие мумии. И рядом с ними я разглядела мужчину. Он скорчился на полу и тихо постановал. Что-то мне подсказывало, что это человек. «Вон отсюда!» – заверещала Гарпия, ощерив свои острые зубы. «Забирайте его и прочь, пока я не призвала демониц ночи!» Последняя фраза подействовала на муми как ушат холодной воды – Резко отпрянув от Лили, они подхватили уже не сопротивляющегося беднягу и унеслись со скоростью ветра, не касаясь ногами пола. «Быстро вставай!» Теперь уже на меня зашипела Лили и с силой подхватила и поставила на ноги. «Нужно убираться отсюда! Желающих отведать свежей крови уже много! От тебя чудовищно разит жизнью!» Она взглянула вверх, а я проследила за ее взглядом. Под теряющимися в высоте сводами огромной пещеры мелькали какие-то тени, и количество их стремительно увеличивалось. «Летим отсюда!» снова скомандовала Лили и расправила свои перепончатые крылья, отчего и вовсе стало похожа на огромную летучую мышь. «Но как?» «Идиотка!» злобно выплюнула Габи. «Крылья тебе для чего?» чтобы за спиной болтались. Давай уже поднимай, пока не стало поздно». Она с такой силой дернула меня за руку, что сзади что-то зашевелилось и принялось расти. Бросив взгляд за спину, я обомлела, увидев два огромных белоснежных крыла. И только потом осознала, что каким-то непостижимым образом крепятся они у меня на спине что это я их расправила и, чувствуя силу, готовую оторвать меня от земли. Не выпуская моей руки, Лили взмыла вверх и понеслась вперед. Не успела я сообразить, как она разжала пальцы со словами «Теперь сама! Тащить тебя не собираюсь!» Я зажмурила глаза и готовилась к стремительному падению и смерти. Каково же было мое удивление, когда поняла, что зависла в воздухе и плавно покачиваюсь. — Ты летишь! — снова зашипела на меня гарпия, зависнув в паре метров от меня. — Я лечу. Мамочки, я по-настоящему лечу. Мне дали крылья, чтобы парила, как птица. Ветер гудит в ушах, а восторг переполняет и мешает дышать. Ощущение свободы Рождает счастье в душе. Вот значит, что испытывают орлы, паря над горными вершинами. Но орлицей я себя чувствовала недолго. Пещера начала стремительно сужаться, переходя в узкий коридор. «Пригнись!» — на лету крикнула гарпия, ныряя в самую узкую и темную его часть. Снизив скорость, я последовала за ней. Дальше двигалась интуитивно, не видя ровным счетом ничего. Крылья наши шуршали, касаясь стен. Гарпия периодически грязно ругалась, особенно на поворотах. Я так и вовсе несколько раз шмякалась, а стены благолетели мы совсем медленно. Наконец мы снова выбрались в не менее огромную, чем та, в которой я очнулась пещеру. Лили стремительно набирала высоту, пока пол пещеры не остался так далеко, что рассмотреть его уже не получалось. Мне казалось, что подъем никогда не закончится, но я ошибалась. Сделав резкий вираж, Лили влетела в просторную нишу и плавно приземлилась. Я постаралась проделать все с точностью, как она, но так же грациозно оказаться на ногах у меня не получилось. А вот моей пятой точке досталась по полной, когда со всего размаху плюхнулась на нее. Гомерический хохот гарпии послужил мне наградой за неловкость. Злость не заставила себя ждать, излившись в слова. Хотела бы я на тебя посмотреть, когда ты делала это в первый раз. Первый раз? Задумчиво произнесла Лили, резко оборвав смех. А был ли он? Сколько помню себя, всегда была такой. Прозвучало это довольно грустно, хоть и менее зверова Лили выглядеть не стала. Стараясь отвлечься и не поддаться жалости, я осмотрелась. По всей видимости, мы в ночном пристанище Гарпии. В нише не было ровным счетом ничего, не считая каких-то кольцообразных выступов на потолке. Повсюду царил серый камень, из которого местами сочилась влага. Унылое зрелище, конечно. «Удовлетворило любопытство!» Сыхицей в голосе произнесла Гарпия. «А теперь рассказывай, что ты тут делаешь, да еще и в таком виде!» Напустилась она на меня. Только тут мне пришло в голову рассмотреть и себя. Конечно же, зеркал мне не предложили, поэтому выводы могла делать из того, что вижу. А взору моему открывались и ступни и край белоснежного одеяния. Ну и еще я знала, что за спиной у меня пушистые белые крылья, которые сейчас я аккуратно сложила. — Я ангел? — посмотрела я на Лили. Падший! — кивнула она. «Светлые ангелы сюда не захаживают, как можешь догадаться. А вообще, ты дура набитая! Кто с тобой такое сделал?» Я смотрела на Гарпию и понимала, что она не отстанет, пока не услышит правду. Да и она мне спасла жизнь, как ни крути. А еще я вдруг поняла, что одной мне тут придется очень туго, даже невзирая на крылья. Так и пришлось мне все ей рассказать, не вдаваясь в подробности. Закончив свой короткий рассказ, я ждала взрывоопасной реакции, но Лили лишь молча и как-то очень задумчиво рассматривала меня какое-то время. — Что же они сделали тебя такой заметной? — пробормотала Гарпия, и я поняла, что вопрос риторический. — Хотя, наверное, по-другому и не получилось бы. — Жди меня здесь! — решительно проговорила она и прямо из воздуха сотворила симпатичный диванчик. «Скоро вернусь». Гарпия расправила крылья и метнулась из ниши. Мне же ничего не осталось, как устроиться на диванчике, чтобы обдумать свое безрадостное положение. Что дальше? Как я буду искать Федора в этом поистине безмерном и ужасном месте? Влекомое любопытством, я подошла к краю ниши и выглянула вниз. Лучше бы я этого не делала. От пропасти, что разверзлась под ногами, закружилась голова, и я чуть не последовал за взглядом, хорошо вовремя успел отскочить назад. Вот, значит, где находят дневное пристанище все те, кто так ценят ночную жизнь. Кто при свете дня стремится спрятать свое уродство даже от самих себя. Сердце защемило от жалости ко всем этим потерянным душам. Никто не заслужил такого. Хотя, возможно, Они по-своему счастливы, ну или привыкли так существовать. А вот мне тут точно не место. И сейчас я это особенно остро ощущала. И глупость несу светное, что карточный долг является долгом чести. Отец совершил роковую ошибку, которую ему даже не дали исправить. И самый настоящий злодей – Асмодей что считает себя вправе распоряжаться чужими судьбами. Я почувствовала, как кулаки сжимаются в бессильной злобе. Окажись сейчас передо мной этот демон, не уверена, что смогла бы сдержаться и не навлечь на свою голову неминуемую гибель. Приход, а вернее прилет Лили, отвлек меня от грустных мыслей. И, конечно же, с ней явилась и Джуди. Рыжая гарпия выглядела разве что менее озлобленной, чем ее подруга, но шипела она при этом не менее сердито. «Глупые ведьмы! Как они вообще повелись на это?» Крутила она меня во все стороны, шумно втягивая воздух носом. «Сотворить из нее такого симпатичного ангелочка! Да это же лучшая приманка для ночных демониц! Стоит им только учуять ее запах, как налетят все сразу и мокрого места не оставят. «Ну, — Но где ты там? Не слушая подругу, Лили перевесилась через край пропасти и продолжила. — Давай уже карабкайся быстрее! В этот момент она мне напомнила сумасшедшую. Впрочем, как выглядят нормальные гарпии, я не представляла. — Зачем ему крылья, если только вниз и умеет падать? Возмущенно зыркнула она на подругу. Если до этого мне гарпии казались самыми злобными существами, то к такому я точно была не готова. В следующий момент я встретилась лицом к лицу со звериной яростью с королем чудовищ. Когда из пропасти показалась голова быка с ветвистыми рогами и горящими глазами, вопль ужаса застыл у меня на губах. Я метнулась на диван и уже оттуда наблюдала, как вырастает огромное черное тело, бугрящееся мышцами, мохнатые ноги, увенчанные раздвоенными копытами. Именно таким я представляла себе Минотавра, когда читала миф «Нить Ариадны». Полубык – получеловек. К тому же угольно-черный и изрыгающий проклятия, которых я сроду не слыхивала, от которых волосы на голове шевелились от ужаса. В то время, как я клацала от страха зубами, Лили и Джуди противненько посмеивались. «Познакомься, красавица! Это Бафомет, один из самых злых демонов царства Астрия!» «Бафомет? Где-то я уже это слышала! Ах, Федор, ах, чертов негодник! Перепутать быка с козлом! Или он тогда образно так назвал этого монстра?» Я все еще не вернула себе способность говорить, да и меня и слушать никто не собирался. Вместо этого Джуди обратилась к пышущему злобой демону. — Вот, посмотри на работу дилетантов. Можно с этим что-нибудь сделать? Когда Бафомет начал приближаться к дивану, я принялась прощаться с жизнью. Краем уха слышала, как под его тяжелой поступью осыпаются камни по краям ниши и летят в пропасть. Глаза демона горели адским пламенем. Мне даже стало жарко, и липкий пот покрыл тело. «Ее душа!» — проговорил демон низким утробным голосом, и я не кстати заметила, что в пасти его тоже горит огонь. «Она прозрачнее воды в роднике». «Что я и говорила!» — поддакнула Лили. «Но ты можешь хоть немного очернить ее? Раз уж эта дура приперлась сюда, не давать же ей теперь сгинуть!» За ворчливым тоном Гарпи впервые я различила что-то теплое. Знать, не так сильно она меня ненавидит, раз есть желание помочь и спасти. — Бафаметушка, прильнула к демону Джуди. — Если не ты, то кто еще? Только ты в силах помочь нам, а заодно и досадишь бледной ночи. Последние слова Гарпи возымели волшебный эффект. Демон встрепенулся и заговорил. «Чистая кровь и незапятнанная душа — ценное сокровище. О таком демоницы могут только мечтать». «А я что говорю?» — поддакнула Джуди и еще теснее прижалась к Минотавру, как я прозвала про себя Бафомета. «Но такого подарка бледная ночь не получит, как и ее стадо ночных демониц». Я сделаю все, чтобы досадить ей лишний раз. Вот только здесь у меня ничего не выйдет. Мне нужно забрать ее в свои лабиринты, окунуть в темный котел. Может, что и получится. — Тогда убирайтесь отсюда, да поживее! — изрыгнула Лили. Она снова стала самой собой, злобной гарпией. И чтобы больше не показывалось нам на глаза — Обратилась Лили ко мне. «Дальше рассчитывай только на себя!» Несмотря на всю ее злобность, я точно знала, что Лили сделала все от нее зависящее. Моя благодарность не имела границ, и даже ругательства Гарпии не делали ее меньше. Я смотрела на Джуди и Лили и думала, что сейчас они даже в таких обликах кажутся мне красавицами. Вот уж поистине добрые дела красят. «Пошли!» Утробно пригласил меня Бафомет и первым ступил за край пропасти. «Спасибо вам!» — посмотрела я на Гарпи, чувствуя, как увлажняются глаза. «Береги себя, девочка!» — приобняла меня Джуди. «Все же из них двоих она была добрее». «Держи!» — сунула мне что-то в руку Лили. «Если встретишь ночных демониц, покажи им это. Ненадолго, но сможешь задержать». С этими словами она вытолкала меня из ниши, и полетела я камнем вниз. Хорошо вовремя вспомнила про крылья и успела расправить их, а то бы Фомету и делать ничего не пришлось бы. изменилось бы до неузнаваемости. Во второй раз у меня получилось приземлиться почти грациозно. Правда, в последний момент меня все же повело за крыльями, которые не успела вовремя сложить, и я завалилась на бок. Лапища демона успела подхватить меня и больше уже не отпускала, пока мы не вступили в его владение. «Следуй за мной», — велел Бафомет и углубился в чернеющий перед нами коридор. Мы петляли по бесконечному лабиринту. Мозг сверлила мысль, что сама я отсюда ни за что не выберусь. Лабиринт, кроме того, стремительно уходил вниз. Через какое-то время мне уже казалось, что мы достигли самой бездны — Периодически встречались настоящие чудовища, заставляющие мое сердце пропускать удары, а то и вовсе останавливаться. Быки с циклопьими головами, драконы с лошадиными телами, огромные ящерицы с бегеможьими пастями. Все они расступались перед Бафометом и меня, слава богу, не трогали. Но смотреть на них было до того страшно, что под конец я стала закрывать глаза при их появлении». Когда я уже решила, что лабиринту нет конца, мы вышли на просторную арену, в центре которой на высоком пьедестале стоял огромных размеров котел с чем-то дымящимся внутри. К котлу была приставлена лестница, по которой Бафомет и принялся карабкаться вверх. Ступени под его тяжестью прогибались и трещали. Я испугалась, что вот сейчас одна переломится и полетит этот монстр со всей высоты вниз — но, как ни странно, лестница выдержала. Оказавшись наверху, Бафомет простер руки над котлом и принялся что-то произносить на непонятном мне языке. Повалил еще более густой дым, который практически скрыл от меня демона. — Иди сюда! — услышала я голос демона и вздрогнула. Осторожно приблизилась к котлу, чувствуя, какой от него валит жар. Неведомая сила оторвала меня от земли и понесла вверх. Даже крыльями не пришлось воспользоваться. Последняя мысль перед погружением в бурлящее чернотой варева была, что сейчас меня сварят, как последнюю креветку. Очнулась я снова на твердой поверхности. Вокруг меня ходил бафомет и придирчиво осматривал со всех сторон. «Теперь ты похожа на демониц ночи, стоя лишь разницей, что разит от тебя светом. Это как? Не поняла я, пытаясь хоть что-то разглядеть в тусклом свете арены. Видела серые, почему-то прозрачные ноги. Пощупала крылья за спиной, вроде на месте. Разжала кулак и поняла, что рука у меня такая же прозрачная и серая. И я продолжаю в ней держать то, что дала мне Лили. Это был небольшой амулет в виде шестиконечной звезды рубинового цвета. Я сунула его в карман, где хранился пузырек с драгоценным зельем. «Никакие темные силы не смогут очернить твою душу, девушка», произнес Бафомет. «Это твоя самая большая ценность, но и великий недостаток. Вряд ли внешняя оболочка ночной демоницы сможет кого-то обмануть. Но на большее моих сил не хватает. Пойдем, выведу тебя из лабиринта». И покажу, куда идти дальше. Обратный путь мне показался короче, как ни странно. Может быть, потому что я уже была близка к цели и сгорала от желания поскорее добраться до Федора? Не знаю. Лети все время вверх. Не останавливайся, пока не почувствуешь, что воздуха в легких не осталось. Как начнешь задыхаться, закрой глаза. Откроешь, увидишь огненный коридор. Лети туда. Не бойся, огонь тебя не тронет. Набери побольше воздуха в легкие и смело ступай в него. Дальше все увидишь сама. Что-то настораживало меня в словах Бафомета. Не трудности пугали или предстоящие удушья, нет. Почему-то мне казалось, что демон меня обманывает. А если там нет Федора? «Там, твой черт!» «Откуда вы знаете?» «Здесь я знаю все!» Бафамет скрылся в своих лабиринтах так быстро, что я даже не успела поблагодарить его. Медлить было нельзя. Опасность я чувствовала на физическом уровне, словно она приближалась ко мне со всех сторон. Взмыв воздух, я понеслась вверх с нереальной скоростью. Когда только научилась такую развивать... Головокружительный полет длился бесконечно долго, пока я не начала задыхаться, как и пророчил Бафомет. С последней толикой воздуха, вылетевшего из моих легких, я зажмурила глаза, борясь с головокружением, боясь отклониться от цели. А когда открыла их, увидела тот самый коридор, объятый пламенем. Подлетев к нему, я поняла, что могу дышать спокойно. Снова не стала медлить и полной грудью вдохнула жаркого воздуха. Будь что будет. Решив положиться на судьбу, смело шагнула в огонь. И пламя передо мной расступилось, открывая проход и светлое пятно впереди. Свет становился все ближе по мере того, как я бежала по коридору. Я уже могла рассмотреть знакомый силуэт вдалеке, когда мне путь преградил очередной монстр. Вот о чем меня не предупредил Бафомет. О трехглавом псе невероятных размеров, вокруг шеи которого двигались и шипели змеи. Сам он грозно рычал всеми пастями сразу, из уголков которых стекала слюна. Я остановилась, как вкопанная. Если бы не толстая цепь, на которой сидел пес, от меня бы уже остались одни воспоминания. Он уже сделал несколько попыток наброситься на меня и разорвать в клочья и обойти его не представлялось возможности. Когда я услышала знакомую мелодию и до боли родной голос, то едва не разрыдалась от счастья. Фёдор пел ту самую песенку, что тогда в его месте, куда унес меня, спасая от ведьм. Цербер, как окрестила я монстра, повел себя странно. Жалобно заскулив и поджав хвост, он попятился в сторону, освобождая проход. На ватных ногах я сделала несколько шагов вперед, пока не поняла, что меня пес не тронет, что песня Федора на него действует магическим образом. Вот тогда я рванула, только пятки засверкали, пока не оказалась на безопасном расстоянии от монстра, но уже с другой стороны. Еще не успокоилось мое сумасшедшее сердце, как я увидела Федора. Он сидел прямо на полу в центре небольшой ниши. От одной его ноги тянулась толстая цепь и терялась где-то в каменной стене. Не раздумывая, я рванула к нему подгоняемое чувством, которое невозможно описать. Алина, малина, нет! Ничто не смогло бы остановить меня в тот момент. Предостережение Федора я просто-напросто не услышала, и в следующую секунду покрывала поцелуями такое родное и изможденное лицо моего черта. «Что ты наделала?» — горестно произнес он, отстраняя меня от себя и стирая пальцами слезы, что обильно стекали по моим щекам. «Ты добровольно заточила сама себя». На эту грань он указал на едва заметную черту, отделяющую нишу от общего зала. «Наложены магические заклятия, преодолеть которые не в силах даже самая умелая ведьма». «А мы и не будем это делать». Подмигнула я Федору и достала из кармана платья пузырек. У меня есть кое-что получше. А потом мне так захотелось поцеловать его, что не задумываясь, прильнула к его устам, забывая обо всем на свете, не думая о том, что ждет меня и его впереди. Я была счастлива здесь и сейчас. А все остальное может немного подождать.